Часть вторая. Зов великих. Глава 1. Присяга. Планета Терра-2, третья в звёздной системе Латея, 3058 год по общегалактическому календарю. Шумлявый рассветный лучик скользнул между листьев, пробрался в окно, пробежался по стене, прыгнул на подушку и прицелившись, ударил прямо в глаз. Алл поморщился и попытался отвернуться, но луч тут же защекотал ухо, настойчиво требуя проснуться. Пришлось смириться. Домашний Искин еще дремал, до звонка будильника было целых полчаса. Но Ал редко дожидался, когда клоун проснется, дурашливо дернет колпаком и начнет трясти колокольчиком. Это Мэтт Дрых до Победного, игнорируя не только легкий перезвон будильника, но и гремящий набат, которым тот сменялся в тщетных попытках разбудить курсанта первого десантного. «Чарли, Мэтт дома?» Полупрозрачный клоун в углу комнаты приоткрыл один глаз, зевнул, неодобрительно покосился на часы и ворчливо сообщил. «Нет, он еще не приходил». «Бардак», — согласился ал натягивая домашние штаны. «Скинь ему напоминалку». Год назад будущим офицерам разрешили жить не только на территории корпуса, и Мэтт с Аллом решили, что торчать в общежитии при наличии собственного свободного дома им больше не хочется. Точнее, Мэт решил, совершенно проигнорировав тот факт, что дом вроде Ала не общий, но Ал не возражал. Только по привычке оценил идею друга по степени опасности. По сравнению с прыжком из стратосферы с примитивным парашютом или участием в парусной регате матросами, на которое Мэт умудрился его уговорить, переезд домой угрозы для жизни на первый взгляд не представлял. Но ал когда соглашался, не подозревал, что проблема побудки Мэтта ляжет полностью на его плечи. Оставалось только надеяться, что Мэтт хоть сегодня не проспит и явится домой. Пропустить присягу и торжественное вручение им офицерских званий даже для Мэтта будет слишком. «Чарли, тренируемся!» Бывшую родительскую спальню они переделали в спортивный зал, предварительно перетащив всю мебель в подвал. Мэтт раздобыл где-то беговую дорожку, хоть и старую, но с гравиоподложкой, позволяющей выставить даже двойную силу тяжести. Еще повесили полку для мечей, притащили гантели и решили, что этого достаточно. Виртуального спарринг-партнера Ал выбрал давно, тщательно изучив весь небольшой каталог. Пара полупрозрачных девиц в символических доспехах, штук 5 устрашающего вида громил, больше напоминающих биологического предка человека, чем его самого, и несколько орков. Похоже, именно так представляли себе мечников разработчики боевой программы. Пришлось остановиться на образе самурая со старой земли, он хотя бы ростом был сало. С Мэтом по утрам тренироваться было решительно невозможно. Он просыпался только в училище, да и то не на первом занятии. И Ал давно плюнул на попытки приобщить его к правильному образу жизни, решив, что голография в качестве утреннего спарринг-партнера его вполне устраивает. По крайней мере, она не ворчит, не зевает и не пытается подсунуть свои конечности под меч с таким энтузиазмом, словно в комнате комплект запасных лежит. Ал снял с подставки мечи, встал напротив виртуального самурая и поклонился. Пять лет назад он чуть было не отказался от тренировок. Раз уж остается на тере, то и мечи ему не нужны. А может, просто хотел убрать из своей жизни любое напоминание о Эркхаре. Если бы не сержант Миура, то, наверное, и бросил бы. Но тот смог его убедить, что глупо отказываться от всего. Хорошее можно и оставить. Ал согласился и за пять лет стал лучшим мечником Терры. Ладно, на Тере всего человек 200 увлекалось не самым популярным в современном мире оружием, но он все равно был лучшим. За последние два года он не проиграл ни одного боя. Тех, кто одновременно владел и техникой древних землян, и эркхарскими приемами, и подготовкой космодесантника, Ал еще не встречал. Самурай начал первым, выбрав самый простой рубящий удар. Ал легко парировал и ушел в сторону. Летнее светило уже вовсю буянило, заливая комнату теплым желтым светом. Ель нахально просунула пушистую лапу в приоткрытое окно, а еще прохладный утренний ветер смешивал солоноватый запах моря со свежим ароматом зелени. Алл улыбнулся и ускорился. Виртуального самурая утренняя неспешность не волновала. Мечи были гордостью Алла. Он сам делал чертеж для мастера, взяв за основу древние катану и викидзаси, сам разбирался со сталью, продирался сквозь дебри металловедения, остановившись в конце концов на Литмирской и Ваарнской, самых лучших в галактике. Мечи имели семь слоев металла, мягкая сердцевина, а потом полосы с разной вязкостью и твердостью, делающие оружие практически неубиваемым. Мастер не советовал держать меч в эпицентре ядерного взрыва, а все остальное тот должен был выдержать. Такая техника и в древности считалась безумно сложной, а для того, чтобы найти нужного мастера в 31 веке, Алу потребовались год и помощь сержанта Миуры. Мечи в результате сделали на старой земле, что взвинтило их цену до небес. Когда Мэтт услышал, сколько ал заплатил, только присвистнул и поинтересовался, почему ал не купил парочку звездолетов и остались ли у него деньги на счету. На счету осталось немного, но Алла это не волновало. Он был уверен, что мечи того стоили. Идеальные по весу и балансу, прочные и острые настолько, что, казалось, могут расщепить солнечный луч на радужную россыпь. А еще они были просто красивые матово-черные, с изогнутой гардой и выбитыми на рукоятях драконами. Таких точно больше ни у кого не было. ал уходя от выпада, не удержался на ногах, упал на спину, успел развернуть меч, парируя удар, и откатился в сторону. Вскочил на ноги и приказал. «Стоп! Сколько раз ты меня достал?» «Один Александр». «А я тебя?» «Два Александр». Алл довольно улыбнулся. Это был отличный результат. Обычно с трудом удавалось вытянуть ничью. Искусственный интеллект однозначно был быстрее, да и гравитация не мешала голограмме двигаться. «Продолжим?» «Не», — отказался ал «На сегодня хватит». «Чарли, Мэтт ответил». Виртуальный самурай, поклонившись, растаял в воздухе, сменившись привычным клоуном в углу комнаты. «Да, он просил передать, что ты зануда». С этим алл спорить не стал, главное удалось этого Соню разбудить, а значит скоро явится. Мэт явился почти через час. Ал успел сбегать в душ, вытащить из шкафа две парадные формы и на всякий случай сунуть их домашнему роботу уборщику. И даже понаблюдать, как он схватил форменную куртку цепкими лапками, растянул на доске, пробежался синим лучом сканера, считывая только ему нужную информацию, и ловко начал махать щетками, не забывая попыхивать паром и выбивая единичные молекулы пыли. Парадную форму они доставали пару раз в год. Это обычную каждый вечер приходилось отстирывать то от краски учебных гранат, то просто от пота и грязи. «Чарли, я дома! Где наша честь и совесть?» «На кухне!» Ал флегматично достал две сковородки и вдрузил их на плиту. Выудил из холодильника пару упаковок омлета, одну с сыром и овощами, вторую с беконом. Вылил содержимое на успевшие слегка покраснеть сковороды. Смесь яиц с молоком тут же зашипела и даже попыталась плюнуть. Но Ал успел прихлопнуть вредные омлеты крышками. «Кшари готовят завтрак для Эны», торжественно возвестил Мэтт на Эркхарском, останавливаясь в дверях и хищно принюхиваясь. «Вот оно! Истинное торжество гуманизма! Сделай мне еще кофе, а!» ал вытащил хлеб и крутанул в руке нож. «На Эркхаре нет кофе. Пей воду, Эда». мэт радостно ухмыльнулся и, дотопав до кофеварки, сунул подносик носик кружку. Алл прелести этой горько-кислой гадости не понимал, но мэт утверждал, что это напиток богов, оценить вкус которого могут только истинные ценители, а не всякие там кшари, у которых вкусовые рецепторы давно перцем уничтожены. «Зря ты с нами не поехал!» — перешел на Нью-Инглиш Мэтт. «Классно повеселились!» Они давно выяснили, что Аллу скучно торчать в шумных барах, а мэт искренне не понимает, зачем сидеть на скале и слушать ленивые волны, и сосуществовали вполне гармонично, не мешая друг другу развлекаться. И сейчас мэту просто хотелось общения. Ал выложил два румяных блинчика на тарелку, достал перечницу, густо засыпал свою порцию жгучей приправой и приготовился слушать очередной рассказ о ночных приключениях приятеля. В них наверняка присутствовала сказочная красотка, у которой друг и завис на ночь. Слишком уж морда у него была довольная. За последние несколько лет Мэтт раздался в плечах и еще немного вырос. Окончательно перестал напоминать того нескладного мальчишку на тропе у водопада. То ли дело было в этом, то ли в бесконечном обаянии, но Мэтт пользовался у девушек бешеной популярностью, и Алл уже устал удивляться, с какой легкостью тот знакомится и как умудряется своих подруг запоминать, если они каждый день новые. А еще у него как-то получалось со всеми своими девушками оставаться в отличных отношениях. Мэт утверждал, что просто в него никто не влюбляется. Какой смысл влюбляться в десантника, которого завтра зашлют на родину ржавых кварков, и не факт, что обратно вернется он, а не значок в бархатной коробочке. Расстраивайся, потом переживай, да еще плакать придется, а это скучно, грустно и неинтересно. А раз не влюбляются, то никакого повода для обид нет. На самого Алла девушки обращали внимание куда реже. Может, дело было в том, что чаще девчонки оказывались выше его. Детство на тяжелой планете не могло не сказаться, и он так и застрял на несолидных метр семьдесят с небольшим хвостиком. Или в том, что венозный рисунок, покрывающий все тело, сразу выдавал в нем иномерянина, а объяснять каждый про базовый геном и модификацию не будешь. Хотя Мэтту его стальная кожа жить не мешала, так что, скорее всего, дело было в том, что Алл просто не мог подойти первым. Не получалось и все тут. Он, наверное, так и держался бы от девчонок на том расстоянии, что позволяет проявить должное почтение, если бы не Катя, сообразившая, что ждать от него инициативы не приходится. Бурно начавшийся роман так же быстро завершился, и тоже по решению Катя, а Алл спорить и бороться за непонятное не стал, только переживал, не понимая, что он сделал не так и почему все так сложно. С другими потом тоже не особо складывалось. Мэтт поначалу часто таскал его с собой, а у его девушек всегда находилась подружка. Но это было как-то не так и не то. Постепенно Аллу надоело играть на вторых ролях и изображать послушную тень друга. И он просто решил, что тренировки куда интереснее, а просыпаться лучше дома. Я одеваться. Алл встал и сунул грязную тарелку в посудомойку. Давай уже, а то опоздаем. Ага. Мэтт засунул в рот остатки бутерброда и, проживав добавил. Но вечером мы в бар. Даже не думай отмазаться. Отмечаем. Парадная форма отличалась от обычной меньшим числом карманов и серебристой кантовкой воротника стойки. Такие же темно-серые брюки и рубашка с синими вставками и ракетой в звездной спирали на груди, символом космофлота. Ал провел пятерней по голове, приглаживая короткие волосы. Они, впрочем, тут же упали на бок, не желая лежать ровно. Зеркало вполне успешно показывало обычного курсанта, коих на Терре была не одна тысяча. Ну, может, только черный ошейник блокатора чуть нарушал обычный образ. Но Ал давно не обращал на него внимания. Жить он ему не мешал, а про Иркхар он старался не вспоминать. Не искал в новостях, не читал в общих отчетах космофлота и, наверное, мог бы уже забыть, если бы не вечные шуточки и подколки Мэтта. Его прошлое не напрягало, и отказываться от него бывший раб не собирался. С другой стороны, может, именно это вечное ёрничество Мэтта смогло притушить разгоревшуюся ненависть к тем, кто врал ему всю жизнь, успокоил бушевавший в душе пожар, оставив вместо него только холодное разочарование. «Ну что, Десантура, привет! Научили вас бицепсом думать!» Алла вернулся, и тут же у него на шее с визгом повисла Стефани, а Крис, широко улыбаясь, протянул руку. «Ничего, зато ты нам через час честь отдавать будешь, курсант!» Мэтт ответил на приветствие и тут же получил свою порцию поцелуев от Стефани. Катя накануне прислала поздравления. Она выпустилась на год раньше и улетела к себе, а получить отпуск не смогла. Крису добираться было ближе всех. С соседнего континента, где он учился в летной академии. Учиться ему еще два года, это в десантном всего три. Да и то после кадетского корпуса они с Мэттом первый курс проскочили, так что вышло всего два. Стефи выбрала дипломатический факультет, самый сложный. Все удивлялись, что Мэтт все-таки выполнил свое обещание и пошел в десантное. С его оценками он мог легко выбрать любое военное училище терры. Но он отказался раньше снимать кадетские лычки, проторчав в корпусе все четыре года. Алл даже заподозрил, что дело в нем, но Мэт на прямой вопрос выдал свое коронное «не льсти себе к шаре». А потом легко поступил в ближайшее училище, не стал рассматривать другие. Алл тогда едва набрал нужное количество баллов, большая часть за физподготовку, и ни на что более серьезное претендовать не мог. «Зато когда я потом буду прикрывать ваши десантные задницы, честь уже вы будете мне отдавать», — не остался в долгу Крис. «Курсанты, строится!» — разнеслось по плацу. «Мы вас ждем», — кивнула Стефани. «Вечером оторвемся». ал с Мэттом синхронно развернулись и бросились занимать свои места. Светило уже выкатилось в центр небосклона, занимая самое выгодное место в зрительном зале и затапливая все вокруг полуденным зноем. Высокая трибуна тонула в этом золотистом жарком мареве, а величественные ели позади нее лишь устало вздыхали. Они провожали далеко не первый, может, даже и не сотый выпуск и уже знали, что домой вернутся не все. А еще чуть дальше стояли полированные гранитные плиты с фамилиями тех, кто выполнил свой долг. Имя, звание, две даты и место последнего боя. Иногда планета, иногда звезда. Год назад там появились новые имена. И напротив двух рядом с последней датой стояла короткая «Эркхар». Ал не стал выяснять, как они погибли и что творится на планете просто развернулся и ушел, уверенный, что рано или поздно его имя тоже появится на этих камнях, и рядом с ним не будет этого названия. Его никогда не отправят на Эркхар. 68-й пункт устава космофлота не позволит. На плацу стояло почти две сотни без пяти минут офицеров. Весь их выпуск, готовый разлететься туда, куда пошлет приказ. 200 девчонок и парней и один генерал, в последний раз рассказывающий, что их ждет. Ал слушал со всеми, но почему-то мысли уплывали в сторону, не давая сосредоточиться на главном. Он уже давал клятву тогда, на другом конце галактики, сжимая в руке окровавленный нож. Сейчас было все иначе и ровно так же. Только тогда напротив стоял не генерал космофлота, а Дагар, первый среди кшари, равный жрецам и стоящий подле великих. И Алл мечтал в тот день биться с дикими, заслужить золотого дракона на безрукавку и стать верховным к шаре. Давно это было. Не в этой жизни. Дагаром ему уже не стать. Глупая детская мечта. Ал внимательно слушал речь генерала, и чем дольше тот говорил, тем крепче становилось ощущение, что он все это уже слышал. Другими словами, на другом языке, но суть была одна. Ему опять предстояло вручить свою жизнь тем, кто будет решать за него. И неважно, что на этот раз выбор был осознанным. Странное чувство неправильности, которое вроде давно пропало и растворилось во времени, вдруг снова всплыло и толкнулось где-то глубоко внутри. Что-то было едва уловимо нечестным в том, что происходило. Словно он, не закончив одно, начал совершенно другое, и это незаконченное грызло, заставляя оборачиваться назад и слушать тот тягучий барабанный бой. Он все уже понимал. Он давно не был тем напуганным мальчишкой, мечущимся по коридорам линкора и готовым вцепиться зубами в первую же протянутую руку. Он сделал свой выбор и нашел пути. Главное было — пройти его честно но от чего то хотелось мотнуть головой и, наконец, выгнать из нее те далекие голоса, требующие быть верным первой клятве на крови. Ал выдохнул и шагнул вперед. Я, Александр Кречет, гражданин Лиги Свободных Миров, клянусь защищать. Вся церемония заняла почти два часа. Ал успел изжариться, стоя на раскаленном камне. А судя по глазам Мэтта, тот был готов уже обменять новое звание на кружку чего-нибудь ледяного и, желательно, алкогольного. Но все когда-нибудь заканчивается, и официальная часть наконец подошла к концу. Их группа в полном составе собиралась завалиться в кабак на побережье и перейти, наконец, к неофициальной части — купании новеньких металлических шевронов в стакане с ромом с последующим выпиванием оного, конечно. И встреча рассвета в Шхерах тоже входила в обязательную программу. Крис и стефани встретили их у выхода. Крис дурашливо вскинул руку ко лбу, вытягиваясь во весь рост, а Стефани снова полезла обниматься. Ал не возражал, он тоже соскучился по этим обормотам, даже по Крису, и был рад, что они смогли приехать. Тем более, что завтра они все вместе вылетают на терру один. Ребята позвали отдохнуть, и они с Мэттом согласились. Так что предстоящие две недели обещали быть очень насыщенными. Мэтт уж точно решит оттянуться по полной перед службой. Притащить бы его обратно целым. Срочно явиться в учебную часть. ал перечитал сообщение и посмотрел на Мэтта. У того лицо тоже стало озадаченным. Значит, сообщение пришло не ему одному. «Мы вас догоним!» – мэт кивнул Крису. «Закажи мне пока пиво!» Бежать до учебной части пришлось долго. Она была в центральном корпусе, почти в конце главной аллеи. «Что-то мне это не нравится!» – ал посмотрел на панель лифта. Тот полз слишком медленно, задумчиво и отсчитывая этаж за этажом. «Думаешь, нас разжалуют в рядовые?» — хохотнул мэт. «Вроде не успели накосячить». Ал неопределенно дернул плечами. Никакого повода для срочного вызова не было. Да и вызвали не всю группу, а только их. Двери, наконец, разъехались в сторону, и Мэт шагнул в коридор первым. Оказалось, что их ждали не в учебной части, а в кабинете начальника училища. Перед массивной дверью даже Мэт перестал ухмыляться. «Проходите, лейтенанты!» Алл сделал два шага в сторону большого, отполированного до блеска стола в центре комнаты, и замер. Мэт повторив движение, застыл рядом. «Три часа назад», — медленно начал генерал, — «я получил ваши предписания». «Согласно ему, вы должны сегодня вечером явиться на борт линкора, где будете проходить стажировку». «Сегодня ночью он улетает. Ждут только вас». Алл быстро переглянулись и опять уставились на генерала. Вопросов было много, начиная от законного отпуска и заканчивая не самой законной, но вполне традиционной сегодняшней гулянкой. «А главный? С чего такая спешность? Почему линкор?» Они вроде должны были распределиться на планетарные базы. В космос не хотел никто из них. Во всех анкетах они честно об этом писали и им обещали это учесть. Хотя понятно, что приказы не обсуждаются. Все вопросы повисли в воздухе. — Это служба, лейтенанты. Отметите, когда вернетесь. — И я надеюсь, что вы меня не подведете. Пятая десантная всегда готовила лучших. — Да, сэр! Через пять минут они оказались в коридоре с полученным предписанием и краткими, но не допускающими никаких вольных трактовок инструкциями. Через пять часов за ними прилетит катер и доставит на космодром. От них требовалось только собрать вещи и расписаться в оружейке за новенькие игольники, их первое личное оружие. «Ты что-нибудь понял?» Мэтта -то жил только на улице. «Угу», — кивнул Ал. «Мы сегодня не пьем». Путь до стоянки такси преодолели бегом. Специально сегодня оставили свои байки дома, не планируя так рано возвращаться. По пути успели отправить всем сообщения, получить удивленные ответы и выслать следом еще штук 10 «Сами не знаем». Их такси опустилось на площадку перед домом почти одновременно с еще одной ярко-желтой машиной. «Я не понял!» — заорал Крис, выпрыгивая из флайера. «На нас напали центавриане и вас срочно отправляют в бой!» — В районе Центавры нет населенных планет, — педантично поправил Ал. — Там некому на нас нападать. — Нет у тебя фантазии, кречат! — провозгласил Крис, забрасывая за спину подозрительно звякнувший рюкзак. — Вдруг человечество наконец встретило братьев по разуму! — Ага, — согласился мэт И сразу наступила им на любимую мозоль. — И спасти мир теперь можем только мы. — Да чего случилось? — расстроенно поинтересовалась Стефани. — Да ничего, — отмахнулся мэт Скорее всего, нас запихнули на какую-нибудь третисортную консервную банку, которая именно сегодня должна уплюхать на дежурство. А раньше они забыли известить, идиоты». «Не повезло», — вздохнула Стефани. Мэтт флегматично пожал плечами и тут же оптимистично добавил. «Зато во флоте отпуск больше, чем у планетарщиков. И на дорогу время тратить не надо. Весной дома будем, тогда и отметим». «Весны ждать не будем», — категорически отказался Крис. «Где у вас стаканы?» Стаканы нашлись на кухне. Ал со здоровым скепсисом наблюдал, как на столе появились две темные пузатые бутылки, тарелки с нарезанным сыром, хлеб и яблоки. Крис ловко свернул крышку и набулькал янтарную жидкость в стаканы. В два до середины, а другие два щедро наполнил почти доверху, оставив лишь узкую полоску у края. «Нам вечером на службу», — напомнил ал не торопясь подходить к столу. «Не думаю, что это хорошая идея». «Спокойно». Стефи выудила из кармана две пластины в ярких обертках. «Все предусмотрено. Будете совершенно трезвыми». «Давайте», — приказал Крис, — «а то дурная примета». Традиция, с точки зрения Алла, была странноватой. Но она была, и ее следовало уважать. Алл подумал еще немного и, подцепив нашивку ногтями, дернул ее вверх. Темно-серый ромб легко соскочил с липучки, и Алл погладил пальцем жесткую, слегка шершавую поверхность. Пока на нашивке была только одна синяя полоска, да и та незамкнутая. Они еще даже не совсем офицеры, просто стажеры. Но если повезет, полосок станет больше. А если повезет меньше, то под нашивкой появятся другие, темно-красные, отмечающие, сколько раз враг оказался сильнее, но врачи успели отогнать Костлявую. «Давай!» мэт уже бросил свой шеврон в стакан, и теперь все ждали только его. Значок глухо звякнуло стекло, и золотистый бренди закачался у самого края. Крис рассчитал идеально, теперь бы еще не пролить. «Ну что, десант, за вас!» Тягучая жидкость обожгла горло и скользнула вниз, расползаясь по телу теплой волной. «До дна!» — Алла прокинул стакан, ловя губами металлический значок. «А теперь закусывайте», — велела Стефани, протягивая пластины. «Убойная штука». — Ну вот, весь кайф испортило, — проворчал Мэт, но отрезвин взял. Собираться им было недолго, только новую форму сложить, покидать футболки, белье и тот минимум ценного, что не хотелось оставлять, и при этом можно было упихать в рюкзак. У Алла это были мечи. Он даже специальный чехол сшил, чтобы можно было закрепить внутри рюкзака. — Я даже боюсь спрашивать, куда ты их на броню цеплять будешь? — ухмыльнулся Мэтт. — Рядом с плазмометом? — Тебе не понять, дикий. Ал застегнул рюкзак и посмотрел на часы. Катер должен был прилететь минут через пятнадцать. А еще через час они будут на космодроме. А через два на борту линкора с треузначным бортовым номером. Нет, все-таки служить во флоте он никогда не хотел, и звездолеты ему не нравились. Да и делать там десанту нечего, только сидеть и ждать планетарную операцию. А если вдруг встретится корабль контрабандистов, то для абордажа во флоте свой спецназ имеется, обученный работать в космосе. Может оказаться, что они всю стажировку так и просидят в каютах. Скучно. Ребята уже ждали их на крыльце, им еще сутки торчать на терре, и Ал дал им полный доступ к домашнему Искину. А потом, когда они улетят, Искин законсервирует дом и заснет на полгода в ожидании хозяев. — Вы там поаккуратнее, — грустно улыбнулась Стефани. — И пишите обязательно. — Да, парни, — кивнул Крис. — Я бы предпочел видеть ваши десантные задницы живыми. Ал с мэтом дружно пообещали и писать, и поаккуратнее, и вести себя хорошо. В рамках разумного, конечно. У самого катера Алла вернулся еще раз. Шесть с половиной лет. А если взять еще первые полтора года, то треть его жизни прошла на терре. И эта тихая планета заново стала его домом. Теперь он ее не забудет, и неважно, куда его пошлют, он еще вернется. Обязательно вернется. Крис со Стефани вскинули руки, прижимая ребро ладони ко лбу. И Алла ответил а затем резко бросил руку вниз, ставя точку. Детство закончилось уже во второй раз, и опять взрослый путь начался с линкора. То ли его личное проклятие, то ли везение, не поймешь. Шаттл действительно ждал только их. Ал задумчиво уставился в иллюминатор, провожая взглядом голубой шарик. Космос уже не завораживал, как раньше. Десяток спусков с ближней орбиты в тонкой десантной капсуле отучили восхищаться бесконечностью. Звезды стали ближе, а путь до них понятнее, и от этого почему-то становилось грустно. Словно отобрали у него что-то важное, всучив вместо этого файтер и шлем, и уместив весь мир в прицеле. Ал чуть повернул голову и удивленно приподнял брови. «Консервная банка, говоришь?» Мэт тоже повернулся к иллюминатору и присвистнул. А потом выглянул в проход и крикнул. «Сэр, а не подскажете, как корабль называется?» «Ну вы даёте, парни!» — восхитился пилот. «Даже не знаете, куда летите?» «Мы бортовой номер знаем», — парировал мэт «Этого достаточно, чтобы не промахнуться». «Стархантер, слышали о таком?» «Слышали», — мэт помолчал и всё-таки уточнил. «Сэр, а куда он летит-то? Где дежурим?» «В жопу мира!» — весело сообщил пилот. «Никаких тебе баров, ничего. Тоска зелёная. Лет пять назад планетку нашли, так и болтаемся там рядом». Эркхар, если знаете такую. Шесть с половиной, пробормотал Алла, откидываясь в кресле. А не пять. А без разницы, легко согласился пилот. Болото еще то. Хотя вам скучать не придется. Десант там активно работает. Местные бузят чего-то. Боевых наберете, мама, не горюй. Это бред какой-то, перешел на беззвучный способ общения Мэтт. Алл прочитал сообщение и перевел взгляд на потолок. Он был серый и гладкий. Спайдер, отследив взгляд, тут же перебросил следующее сообщение наверх, дополнив скучную поверхность черными буквами. «Они не имеют права». Ал промолчал. «Надо потребовать вернуть нас назад». Ал задрал большой палец и продемонстрировал его Мэтту. «Вот долетим и потребую». Ал закрыл глаза. Он был уверен, что оборвал все нити, научился не только жить, но и думать иначе. Решил, что прошлое его никогда не догонит. Галактика большая, дороги тут длинные, и его путь не должен был свернуть в эту сторону. Он не хотел возвращаться. Его больше не интересовал тот мир. Он не желал иметь с ним ничего общего. Но, похоже, великие вспомнили про своего стража. Лучше бы они и дальше страдали амнезией. На взлетке их встретил незнакомый капрал, и даже не предложив оставить рюкзаки, сразу отправил на семнадцатый уровень. Там их уже ждали. Алл скинули руки ко лбу. «Сэр, разрешите доложить?» Майор, хотя нет, судя по нашивкам, уже подполковник Коллинс, встал с кресла и шагнул вперед. «Рад вас видеть, парня. Проходите». Алл не мог ответить тем же. Никакой радости от встречи с подполковником он не испытывал. Кроме начальника особого отдела, в каюте был еще невысокий коренастый капитан. Синий венозный рисунок, не такой яркий, как у Алла, но вполне заметный, выдавал в нем уроженца тяжелой планеты. Полковник остановился напротив Алла, широко улыбнулся и окинул внимательным взглядом. А потом перестал улыбаться. — Не понял. — Лейтенант, что за неуставная штука у вас на шее? — Блокатор, — опешил Аллы с короткой заминкой добавил. — Сэр. — Чуть не сказал, вы сами его на меня надели. — Почему не снял? Ал давно не вспоминал, почему решил его не снимать. Решил и все, кому какое дело. Да и в училище никто черной полоски на шее не интересовался. расносит значит, так и положено. И сейчас, растерявшись, выпалил. — Не было времени, сэр. И тут же сообразил, что ляпнул полную чушь. Судя по изумленному взгляду подполковника, тот тоже не понял времени на что отступать назад и объяснять про свое нежелание иметь хоть что то общее сэр к харам, было уже глупо и ал вспомнив старый разговор упрямо нахмурился получить разрешение на ношение оружия сэр подполковник сделал шаг назад и наклонив голову на бок уставился на висящий у алала на поясе игольник ал незамедлительно почувствовал себя полным придурком и Кулинс это подтвердил напомни мне Какое училище выпускает идиотов? «Первая десантная, сэр», — обреченно доложил ал отлично понимая, что подполковник не зря сразу блокатором заинтересовался. «Рох!» «Мэтт тоже это понял». «А зачем он вам без блокатора?» Подполковник сделал еще пару шагов назад и опять усмехнулся. «Смотрю, вы за шесть лет совсем не изменились». Мэтт чуть шевельнулся, собираясь уже перейти к плану «Б» и потребовать вернуть их назад. Как раз к рассвету успеют. Но Ал чуть приподнял руку, останавливая, и Мэтт промолчал. «Хотя нет, изменились. Ладно, лейтенанты, присаживайтесь. Сразу скажу, что устав я знаю не хуже вас. Но любое правило исключениями только подтверждается». Подполковник выдержал паузу и, не дождавшись реакции, добавил. «Приказывать не буду». Вы полетите с нами, только если сами согласитесь». Ал первым подошел к знакомому креслу. Если они уже тут, то в любом случае стоит выяснить, почему космофлот решил проигнорировать собственный устав. И что такое на происходит? Аж целый линкор отправили за зелеными выпускниками училища. «Вы знаете, что Эркхар вступил в Лигу?» «Нет». «Да». Алл удивленно оглянулся на Мэтта, но тот только плечами пожал. Если ты не интересовался, не значит, что остальные тоже в танке. Тогда начну сначала. Три года назад правящий дом Эркхара обратился в Совет Лиги и еще через полтора вошел в состав Лиги Свободных Миров, став одной из трех сотен планет, подписавших Хартию. Никто, впрочем, никаких иллюзий на этот счет не питал. Даже ребенку было понятно, что Тартхане решили воспользоваться ситуацией и слегка отодвинуть жрецов от власти. А если получится, так и совсем задвинуть их в угол. Заявка была подана, рассмотрена и удовлетворена. А значит, Эркхар теперь находится под защитой космофлота. Совет Лиги пошел по стандартному пути. Эркхар был не первой недоразвитой планетой, и алгоритм действий был понятен. Сразу объявили десятилетний карантин, отправили дипломатическую миссию и врачей, параллельно начав неспешно разрабатывать программу интеграции в современный мир. Но космофлот проблемы образования эркхарцев не волновали. У него там и так головной боли хватало. Я не буду врать. На Эркхаре гражданская война. Далеко не все довольны нашим присутствием, а жрецы этим пользуются. — Разрешите вопрос, сэр, — не выдержал мэт «А мы-то зачем? Больше некому по Сильве бегать?» Подполковник даже бровью не повел. «Я надеюсь, что вы поможете остановить эту войну». Воображение у Алла было хорошее, и он даже моргнул, чтобы прогнать картинку. Они вдвоем с Мэттом десантируются в эпицентр боя, чтобы одной рукой к шаре придержать, а другой миротворцев тормознуть. Тут-то ему мечи и пригодятся, можно будет их в зубы взять». Судя по округлившимся глазам Мэтта, тот отсутствием воображения тоже не страдал. «Капитан, прошу вас». Перед глазами появился запрос на доступ, и Алл разрешил. Тут же посреди комнаты развернулась карта, большую часть которой занимала сельва. Невысокий капитан встал и сразу ткнул в центр карты. «По нашим данным, именно здесь центр сопротивления. Это горный массив с большой сетью пещер. К сожалению, информации у нас немного». Информации действительно почти не было. ал внимательно смотрел на карту, отлично понимая, что скрывает сине-зеленое море. Храмы всегда строили в горах. Чем выше, тем лучше, а подходов к ним почти не было. К шаре и так долетят, а остальные могут воспользоваться коптерами. Спутники тоже мало что могли засечь. Сельва умело хранить секреты. И на снимках в лучшем случае можно было разглядеть паутину лиан. И даже листья на ветвях. А вот тех, кто ходил под ней, было не видно. Конечно, захватить храм было несложно, особенно если не заморачиваться сохранностью материальных ценностей, но дальше начинались проблемы. Разведка понятия не имела, сколько там кшари, жрецов и рабов. Зато все очень хорошо понимали, сколько будет трупов, попытается десант там высадиться. Тартхане первые выступили против наземной операции, потребовав от космофлота решить проблему мирным путем. Как минимум жрецы не должны пострадать. Космофлот вежливо изумился и предложил точечную планетарную бомбардировку. Высокорожденные с максимально возможной дипломатичностью намекнули, что разрушение последнего храма вряд ли добавит диким народной любви. Космофлот в ответ опечалился и рассказал, что плазма тоже хорошее оружие. Короче, пока выхода из дипломатического тупика не видно. Высокорожденные хотят, чтобы храм перешел на их сторону добровольно. Это позволит уменьшить недовольство населения. А больше они ничего не хотят, изумился Ал. Чтобы храм подчинился Тартхане, не будет такого. Не совсем подчинился, покачал головой полковник. Скорее признал новые законы. Отказался от жертвоприношений, вернул рабов. А главное, выдал нам всех к шаре. Зачем к шаре поинтересовался Мэт. На этот вопрос Ал ответ и так знал: Основная боевая сила, без стражей храм станет беспомощным, и тартха не смогут спокойно диктовать свои условия. Подполковник его мысли подтвердил только добавил что всех уже основательно достали налеты к шаре у каждой деревеньки патруль десанта не выставишь а храмы мстят тем кто соглашается на помощь диких сжигая поля и разрушая дамбы деревни рискуют даже принимая у себя чужих врачей не говоря уже о постройке школ или гуманитарной помощи вы хотите чтобы я пошел в храм спросил ал сложив в голове пазл а зачем разведка ответил вместо подполковника капитан. «Нам нужна информация. Кто там, сколько человек, насколько защищены. Мы тыкаемся вслепую». «Я не сразу решил привлечь вас», кивнул подполковник. «Были попытки отправить туда наших агентов. Неудачные попытки». «И как быстро вам вернули их трупы?» Сухо поинтересовался ал «Связь пропала в первые полчаса». В этом Ал не сомневался. Полчаса это даже много. Судя по всему, космофлот отправлял лучших. Но не понравилось Аллу совершенно иное. Что значит привлечь вас? Кого? Вас? Это значит, что вы пойдете вдвоем. Точнее, втроем. Капитан Эльсон идет с вами. Аллу очень захотелось наплевать на субординацию и от души обругать Коллинза. Благо, запас за последние годы у него существенно подрос. И теперь он мог не только на Эркхарском виртуозно сообщить все, что думает, но и на Нью-Инглише, и даже немного на русском. А если полковник его не знает, то Спайдер ему переведет. — Алекс, — правильно понял подполковник. — Мы потеряли трех профессионалов, которых почти год готовили для работы на Эркхаре. Легенды у вас будут соответствующие — к шаре из разрушенного храма и два раба оттуда же. Основная роль твоя, остальные тебя прикрывают. ал молчал, все еще пытаясь подобрать слова, разрешенные уставом. Давно я рабом не был, — протянул мэт тоже не найдя, что еще ответить на столь заманчивое предложение. А с чего они в добровольно вернувшихся рабов поверят? Человеческая психология — странная штука, — пожал плечами подполковник. Ты даже не представляешь, сколько рабов стало на сторону храмов. Особенно из тех, кто родился на Эркхаре. Аллу на карту, пытаясь уложить в голове все услышанное. Это не сон и не бред. Ему действительно предлагают вернуться на Эркхар. И не просто вернуться, а влезть в самое пекло. Прийти в храм и вести себя так, будто и не было последних шести лет. А еще снять блокатор и... «А сможет ли он сейчас полететь? Вдруг не получится?» Ал даже закусил губу, чувствуя, как закололо кончики пальцев от давно забытого желания распахнуть руки и поймать ветер. «Я сразу скажу», — продолжил подполковник, — «заключение психологов отрицательное, как, впрочем, и вашего куратора из училища. Использовать вас для этой операции строго не рекомендовано». «Я полгода пытался получить разрешение, и мне его дали сутки назад, при условии вашего добровольного согласия. Вы можете отказаться, и тогда вас доставят обратно. Получите новое предписание. Никаких отметок в личном деле не будет, и на вашей стажировке это не скажется. Можете подумать, у нас есть еще пара... Я пойду один», — перебил ау. Капитан удивленно посмотрел на подполковника. Подполковник тоже изумился, а от взгляда Мэтта даже затылок немного закололо. Что сейчас думает друг, Алл так понимал. Но ему он потом объяснит. «Разрешите, сэр», — ожил капитан. «Это недопустимо. Вы стажеры, и проводить операцию без контроля старшего офицера мы не имеем права». «Это мое условие», — равнодушно уточнил Алл. «Не хотите — не привлекайте». «Поясни», — приказал подполковник, недовольно сдвинув брови к переносице. Во-первых, при малейшем подозрении рабов просто убьют, никто даже разбираться не будет. А во-вторых, если что-то пойдет не так, у меня одного больше шансов уйти. В горах проще летать, чем бегать. — Лейтенант! — в голосе капитана явно проскользнулась нисходительность. — Операцию готовили год. И меня тоже, так что расслабься. Алл медленно повернулся и уставился сквозь капитана, а потом процедил на Эркхаркском. — Если бы тебя хорошо готовили, эн Ты бы не открыл рот, когда говорит к шаре. И не смей смотреть мне в глаза». Он сам удивился, насколько легко и непринужденно у него это получилось. Слова сами прыгнули на язык. На остальных это тоже произвело впечатление. Капитан медленно побагровел, а подполковник закашлялся. Видимо, спайдер перевел все верно. Мэтт, как ни странно, молчал. «Прошу прощения, сэр, но я настаиваю. Я должен идти один». Алл точно знал, что брать с собой капитана — это как пару катеров огневой поддержки с собой тащить и надеяться, что их не заметят. М это можно было, но только его жизнью ал рискнуть не готов. Не сможет он равнодушно смотреть, как другу перерезают горло. — Ладно, кречет, — наконец откашлялся подполковник. — Я тебя понял и обдумаю твое предложение. — Правильно ли я понимаю, что вы остаетесь оба? — Да, — ответил за обоих ал Тогда вы приписаны к третьей роте, идите отдыхайте. И зайди к техникам, кречат, пусть тебя снимут эту штуку. мэт молчал до самого лифта и даже немного в лифте. И только когда кабина плавно скользнула вниз, длинно выдохнул и прошипел. «Ты! Какого! Ты согласился! Может, все-таки потрудишься объяснить?» «Как только сам пойму, — кивнул ал — объясню». ал действительно не знал, почему согласился. Может, дело было в накатившем желании расправить крылья диком до физической боли, до жара в груди. Алл вдруг понял, что он и не собирался отказываться. Уже на шатле, увидев знакомый силуэт в иллюминаторе, он знал, что полетит. И Мэтт это знал, сейчас злится, пытаясь его Алла защитить, и не понимает, что сейчас не его очередь их прикрывать. Поймет. «И что, значит, ты пойдешь один? Я не дам тебе одному туда сунуться!» ладно Смиренно согласился Ал. «Ты вообще рехнулся! Ты... Ты... Что значит, ладно? Не пойдешь один?» «Пойду», — качнул головой Ал. «Но ты можешь мне не давать». Мэтт задохнулся от возмущения, и Ал чуть отодвинулся в сторону. Удар у Мэтта был неплохой, а вдруг останется попытаться отговорить его силой. Но Мэтт только стукнул кулаком себя по бедру и зло поинтересовался. «Так не терпится сдохнуть?» Думаешь, твои великие встретят тебя в чертогах?» «Было бы неплохо», — флегматично отозвался Ал. «У меня к ним есть пара вопросов». Дверь лифта скользнула в сторону, и Ал подумал, что сегодня просто какой-то бесконечно длинный день, который так хорошо начался и так странно заканчивается. А еще у него есть всего полтора месяца, чтобы опять стать к шаре.